Глава шестая. Секция кросса. Одна из многочисленных секций в школе Эллисона. И на беговых дорожках уже разминаются парни и девушки, привлекая внимание желающих определиться с выбором спортивного кружка новичков. Здесь интересно, тренируются приветливые ребята, и я рада, что могу запечатлеть на фото лучшую подругу в ее лучшей форме на старте подготовки к осенним соревнованиям. «Эй, Дженкинс, ты великолепна, детка! Скажи, чьи Пробегая мимо в коротких шортах и майке, Триша улыбается и машет мне рукой. Эмбер задает несколько вопросов тренеру секции «Мисс Гонсалес», после чего я делаю общий снимок команды для истории, и мы можем идти дальше. Настольный теннис не так популярен среди старшеклассников, как легкоатлетический кросс, и сейчас из шести теннисных столов в специальной зоне занят только один. За ним собрались всего четверо учеников — две девушки и два парня, и мы с коуч разрешаем Фибе важно поинтересоваться у них, что они думают по этому поводу. «Да ничего не думаем» отвечает толстый парень в огромном свитшоте, которому одна из девчонок — симпатичная китаянка. Показывает, как правильно держать ракетку. «Мне вообще пофиг, если честно. Я планирую просто классно провести время, а Джен обещает меня всему научить». «Но разве тебе не хочется разделить с кем-нибудь дух соперничества?» — растерянно спрашивает Фиби, пытаясь одновременно справиться с волнением и не выронить из дрожащей руки блокнот. «Найти единомышленников и сплотить крепкую команду? Разве ты не хочешь принять участие в соревнованиях и прославить секцию?» «Ха, зачем? Чтобы проиграть?» «Нет, я не дурак, малышка. За славу это точно не ко мне». Сбитая с толку Фиби раскрывает беззвучный рот, а мы с Эмбер утаскиваем ее за собой дальше, пообещав, что вернемся к теннису позднее. С шахматным клубом все проходит легко. Здесь десяток учеников, и я вновь обхожусь парой снимков, в то время как Эмбер наговаривает на диктофон несколько предложений для заметки, и можно идти дальше. «Ну что, Эшля, ты готова?» С участием обращается ко мне подруга, когда мы возвращаемся к стадиону и направляемся по тропинке к той его части, где идет тренировка команды по лакроссу. И видно, как парни пересекают часть поля короткими перебежками. Сейчас мы подойдем к тренеру и просто забудь о Рентоне. за Моррен нас сожрет, если мы ничего не напишем о новом сезоне «Беркутов». Они всеобщие любимцы, сама понимаешь, чего от нас ждут. Я в порядке, Эмби, не переживай. Спешу успокоить коуч, и получается даже усмехнуться. Мне сейчас точно будет не добывшего парня и наших отношений в прошлом. Думаю, он сам не жаждет со мной говорить, иначе бы это уже произошло. А мне и подавно не нужны его объяснения, когда и без слов уже все ясно. «Знаешь, если он и сейчас делает вид, что вы незнакомы, это будет и близко не смешно», — хмурится девушка. «Здесь все видели вас вместе и знают, что вы встречались. Я все равно считаю, что так себя ведут только последние из задницы. Не понимаю, как Рентон мог казаться мне нормальным парнем. Он же полгода хотел с тобой встречаться. Просил меня вас познакомить, помнишь? Зачем?» «Чтобы потом бросить ради пустышки Кейт? Идиот! Вот и верь после этого парням!» «Верить я тоже больше никому не собираюсь и расстраиваться не хочу. Этот день когда-нибудь закончится, школа закончится, и все сегодняшние переживания вместе с насмешками покажутся мне событием, не стоящим и мизинцем моей памяти». «Эмбер, я знаю, зачем мы здесь и чего от нас ждут. Не беспокойся обо мне. Просто возьми интервью, а я сделаю снимки». «Ничего необычного, не в первый раз». «Этим летом я не сидела без дела и прошла курс новейшей техники фотографии. Обещаю, Бейкер будет нами доволен». Фиби, так и не выпустив из рук блокнот, все это время идет позади нас, растерянно заправляя за уши короткие кудряшки русых волос. Но, услышав фамилию своего нового босса, поворачивает нос по ветру и догоняет нас. «Девочки, а вы не знаете, Бейкер с кем-нибудь встречается? У него есть девушка?» «Не только у меня мысли заняты другим, но и у Эмбер». И вопрос заставляет нас с подругой переглянуться и с любопытством посмотреть на нового стажера а что он тебе понравился спрашиваю я хотя удивляться тут нечему закари привлекательный парень ну не знаю и не думает смущаться фиби пожимая плечами я пока еще не поняла но он симпатичный и похож на актера рики кима высокие фигура хорошая так у него есть кто нибудь повторяет она с интересом поглядывая на нас только пожалуйста не говорите что он гей нет он не гей Мыкаю я и только собираюсь ответить ей, что девушки у Закари вроде бы нет, как Эмбер неожиданно заявляет. «Я!» Она невозмутимо вышагивает по асфальтовой дорожке, помахивая бело-розовыми косичками. И лишь увидев наши изумленные лица, мое, принявшее задаченное выражение «что происходит?», и огорченная Фиби «я так и знала» начинает хохотать. Пихнув десятиклассницу плечом, подмигивает ей и договаривает. «Я могла бы ею быть, если бы Заку нравились полные девушки. Но, увы, у него совсем нет вкуса. Или он хорошо его прячет?» О боже, мне остается только улыбнуться. Невозможная коуч, но за характер я ее и люблю. Ей удается сбить Фиби с толку, а мне поднять настроение. И к тренеру Хёрли мы подходим без лишней нервозности, готовые делать свою работу.